Посвятив много времени исследованиям потусторонних явлений, я пытаюсь найти им применение в собственной жизни. И каждый раз, когда я вспоминаю о том дне, я понимаю, что добрый священник, пришедший ко мне из мира иного, спас тогда сразу две жизни. И удивляюсь всемогуществу Господа. Вильям Кашета Штат Виргиния, июнь 1993 года. Внетелесные состояния. Я вдруг оказался высоко над деревьями и увидел внизу свое тело, лежавшее на земле. Из свидетельства Фредди Букера я встретил великого духа. Древнейшие индуистские учения описывают три тела, которыми обладает каждая личность – физическое, эфирное и каузальное. Причем эфирное тело может на время покидать тело физическое и снова в него возвращаться. Примечание. В действительности – В индуистской философии принята несколько иная классификация тел человека – физическое, эфирное, астральное, ментальное и огненное, или каузальное. Конец примечания. Аналогичные египетские верования утверждают, что Ка – эфирная копия материального тела, также может путешествовать в физическом мире. Однако документированные исследования в нетелесных перемещениях начались только в 1920-х годах, когда Occult Review опубликовала статью британского исследователя Хью Калавэя, автор опубликованной в 1939 году книги астральная проекция, а американцы Малдун и Карингтон издали книгу «Проекция астрального тела». С тех пор многочисленные эксперты провели тысячи экспериментов, предназначенных для того, чтобы подтвердить или опровергнуть свидетельства таких людей, как Фредди Букер. Но только те, кто сам испытал внетелесное состояние, располагают данными, которые позволяют провести различие между галлюцинацией, сном и подлинной астральной проекцией. Плач в ночи. Зевнув, Джон Мэтьюс встал, чтобы выключить телевизор. Его жена Пэк в это время собирала кофейные чашки и пепельницы. Было уже полвторого ночи, холодной январской ночи 1964 года. Машинально отметив время, Джон вдруг услышал странный звук. Где-то плакал маленький ребенок. «Мама! Папа!» Кто бы это мог быть? Их собственный четырехлетний сын крепко спал в комнате наверху. Голос звучал откуда-то с улицы, постепенно приближаясь к дому. Джон перевел взгляд на Пэк, которая с чашками в руках застыла в дверях кухни. Голос постепенно стал удаляться, по-прежнему взывая «мама», «папа». Подойдя к окну, Джон выглянул наружу. Его взгляду предстали дома на другой стороне улицы, заснеженная земля, сияющая в небе звезды. «Что ты видишь?» — поинтересовалась Пэк. «Ничего не вижу». Голос становился все слабее и вскоре совершенно затих. «Что в такое время делает на улице маленький ребенок?» — спросила Пэк. Покачав головой, Джон погасил свет в гостиной и уже начал подниматься по лестнице, как вдруг остановился, почувствовав, что должен все-таки выяснить, чей это ребенок. Подойдя к одной двери, он открыл ее и выглянул наружу. В такую холодную ясную ночь улица хорошо просматривалась до самого конца. Сейчас на ней определенно никого не было. «Может, стоит позвонить в полицию?» — предложила Пэк. «Может, и стоит. Вот опять». И снова они услышали жалобный плач. «Мама! Папа!» Раздавалось теперь с той стороны, откуда они впервые его услышали. Стоя в полной темноте, Они прислушивались к испуганному детскому голосу, который опять постепенно приближался к их дому. Джон снова выглянул в окно. «Посмотри, Пэк», — сказал он. Перед домом стоял маленький мальчик, одного возраста с их сыном, и печально смотрел куда-то вперед. Вдруг он снова заплакал «мама, папа» и направился к входной двери. Джон побежал было ее открывать, но вдруг остановился, охваченный каким-то непонятным страхом. Да и пэ, которую инстинкт должен был, по идее, толкать к ребенку, вместо этого ретировалась на кухню.